Университеты Голливуда Первые занятия в студии МЖМ начались с уроков по технике речи. С Авой занималась Гертруда Фоглер, полная немолодая дама. Она была блестящим специалистом, учила правильно произносить слова самых первых звезд немого кино. Во время уроков она просила Аву читать вслух, давая ей отрывки из лучших произведений американских и европейских писателей. Ава, круг чтения которой ограничивался лишь Библией и школьными учебниками, остро переживала все, что происходило с героями. Она то замирала от ужаса, то смеялась, увлекшись сюжетом. Ее чтение становилось все неразборчивее, Вот тогда Гертруда останавливала свою ученицу, начиналась работа над дикцией произношением. Актерскому мастерству ее обучала Лилиан Барнс. Благодаря ей Ава научилась носить исторические костюмы, владеть своим телом, правильно выражать эмоции. Гранд-дама Лилиан привела ей хорошие манеры. Ава к своему удивлению узнала о том, что во время еды нельзя класть локти на стол. Научилась пользоваться столовыми приборами. В течение всей жизни Ава с благодарностью вспоминала уроки Лилиан. В программе обучения будущих кинозвезд входили также уроки музыки, вокала, танца. Это был настоящий университет студии Мэтра Голдуин-Мэйер. Частые кино и фотосессии научили Аву не бояться кинокамеры. Она потрясающе выглядела в обтягивающем ее белоснежном купальнике. Мы все любовались ее точеной фигурой, роскошными волосами, которые покрывали ее плечи, оттеняя ослепительную белизну кожи, вспоминая Джуди Гарленд, которая в то время тоже начинала свою кинокарьеру. Главный босс студии Лоис Майер время от времени справлялся об успехах будущей кинозвезды. Он внимательно смотрел ее кинопробы, интересовался мнением педагогов. День, когда Ава Гарднер подписала контракт со студией МЖМ, стал самым значительным в ее жизни. Условия контракта были жесткими. Существовало множество запретов, и среди них не употреблять алкоголь, не заводить романы с коллегами, не возражать, Старшим по должности не опаздывать на съемки и еще множество всяческих «не». На самом же деле все запреты были лишь на бумаге. В жизни все выглядело иначе. Были и пьяные оргии, и жгучие любовные романы, и прочие запретные радости. Ава подписала контракт на семь лет. Ее зарплата составляла Пятьдесят долларов в неделю с последующим повышением. Из безвестной девушки с табачной фермы в Северной Каролине она превратилась в актрису самой знаменитой голливудской студии Мэтра Голден Мэйер. Когда Микки Руни впервые увидел вновь прибывшую в Голливуд Ау Гарднер, Он буквально замер. «Все во мне остановилось. Сердце, дыхание, мысли», напишет он в своих изданных в 1965 году мемуарах. Руни родился в семье водевильных актеров, которые с 15 месяцев выводили его на сцену. Он начал сниматься с шести лет. В конце 30-х годов Микки Руни становился одним из королей кассовых сборов. Его работы стали эталоном для последующих поколений актеров-подростков. Их первая встреча была очень краткой. Он был на съемочной площадке, его позвали в студию. Я выглядел, наверное, по-дурацки в женском платье, измазанным губной помадой ртом и смешной шляпе на голове. Ведь это был веселый мюзикл. представляя, что она могла обо мне подумать, — пишет Микки. Вслед за первой встречей последовала вторая в офисе киностудии. Тогда Микки был одет, как всегда, в модный костюм с красивым галстуком. Она вошла, и все остановилось вокруг. Я сказал себе, она будет моей женой. Тогда же Микки предложил Аве вместе поужинать. Она ответила отказом. Микки был удивлен. До сих пор еще ни одна девушка, тем более начинающая столетка, не отказывала ему в приглашении провести вместе вечер. — Послушай, достань мне номер телефона этой строптивой южанки. Сказал он кому-то из своей свиты, и в тот же вечер позвонил ей домой. «Мисс Гарднер, может, вы измените свои решение? Я бы хотел пригласить вас вместе пообедать». «Нет, извините, я не могу». Он опять позвонил на следующий день. «Мисс Гарднер, Ава, нет, спасибо, я не могу». На следующий день повторилось то же самое. Я не могу. Я страшно устала. Ну, пожалуйста! Нет, я... Она повесила трубку. Эти отказы взбесили знаменитого актера. Он чувствовал себя уязвленным, черт возьми. В свои двадцать лет он был самой яркой кинозвездой МЖМ. Он был богат. Любая красотка почитала бы за честь услышать от него подобное приглашение. А эта девчонка с табачной фермы, которая только что приехала из-за холустья, отвергает его, знаменитого на весь мир Микки Руни. Он пытался понять, почему она ему отказывает во встречах. Может быть, из-за его низкого роста? Он попросил своего друга киноактера Дика Пакстона рассказать Аве о своих намерениях, о том, кто он такой, Микки Руни. Дик нашел Аву в съемочном павильоне и, дождавшись перерыва, подошел к ней. Он пригласил ее выпить чашечку кофе и после нескольких общих фраз, как бы невзначай, Начал разговор о Микке. Ава слушала, не прерывая, но это уже было маленькой победой. Микки классный парень. Он самая яркая звезда Голливуда, он богатый Щедр. Вы ему страшно нравитесь. Он хочет помочь вам стать настоящей киноактрисой. Почему вы отказываетесь просто пообедать с ним. Это не повредит вашей репутации. Вы ничего не теряете. Дик звучал убедительно. Ему показалось, что Ава услышала его. То же самое ей постоянно твердела Биппи. В конце концов она сказала, если ты не хочешь с ним встречаться, дай мне его телефон. Мне он нравится. Ава сдалась. На следующее предложение Микки она ответила согласием, предупредив, что придет вместе с сестрой. Микки не раздумывал ни секунду, он воскликнул с восторгом. «В семь часов я заеду за вами обеими!»